Глава 30. Оставшееся время до конца практики прошло относительно спокойно, и в положенный срок мы вернулись в Академию, немного уставшие, но вполне довольные. Все, кроме Гера. Вернее, с одной стороны, ему тоже не о чем было печалиться, поскольку всех властителей удалось найти, и осталось дело за малым — вернуть им тела. Но с другой... Противостояние с Элиной потрепало оборотню нервы знатно. И ведь к ведьмочке было не подкопаться, настолько все происшествия оказались естественными стечениями обстоятельств. Когда в очередной раз слышалось рычание оборотня, заставляющее птиц подрываться с ветвей и улетать куда подальше, она с завидным постоянством оказывалась от парня на максимально возможном расстоянии которая позволяла наше продвижение полюсу или дневке-ночевке на привале. Лишь озорной блеск зеленых глаз выдавал ее с головой, заставляя задуматься о том, что все не так, как кажется. Но доказательством вины как таковым это не являлось, так что любые обвинения изначально были недоказуемыми и рассыпались еще до того, как Гер успевал открыть рот. Но ну, надо же!» И как это пчелиное гнездо могло оказаться так близко от тропы? сетовала Элина, качая головой, глядя на заплывший от укусов насекомых глаз парня. «Обычно эти полосатые милашки мирные и просто так не нападают. Признавайся, мёдком хотел полакомиться. "Эх, горемыка, держи вот вытяжку из чемерицы подлунной. Она вмиг снимет отёк и боль". И ведь это было сказано с таким участием, что Гер просто терялся, да и вытяжка действительно помогала, на время облегчая жизнь оборотню. Ровно до следующего происшествия. Или был случай, когда оборотню прилетело шишками в лоб от чересчур агрессивно настроенных серебристых белохвосток, так она сходу заявила, что нужно уважать чужую территорию и не метить дерево с дуплом. «И вот поди докажи, что не метил». А внезапно появившийся муравейник под спальником оборотня — это вообще отдельная история, как и нашествие раков в ручье, где оборотень решил искупаться после трудного перехода в жаркий день. Не знаю, как за время нашей практики Герланд не заработал себе нервный тик на оба глаза. Другой бы на его месте точно не выдержал, но Гер держался молодцом и не пасовал перед трудностями. В конце концов пришлось вмешаться Мэри. И после мирного разговора с Элиной по душам конфликт был разрешен. И все вокруг вздохнули с облегчением, особенно я, поскольку, несмотря на дружеский совет мужа не вмешиваться, собиралась основательно заняться этими двумя, пока они друг друга не покалечили. «Перемирие?» Не попав ни в одну из переделок перед отправкой домой, радостно уточнил парень, держась от Элины на приличном расстоянии. «Мир!» — фыркнула ведьмочка, посмотрев при этом на Мэри. «Если, конечно, снова не свернешь на кривую дорожку пренебрежительного отношения к друзьям». После этого Герланд с Элиной пока еще ни разу не ссорились, ответственно подходя к соблюдению негласной договоренности. Но в случае чего Мэри всегда была на стороже, ловко сглаживая шероховатости в общении своего возлюбленного. Эта оборотница стала для Гера настоящим спасением, самым дорогим сокровищем, которое он берег, как зеницу ока. И, глядя на них, я искренне радовалась, что, наконец, и эти двое обрели свое счастье. Сидя в беседке, я предавалась размышлениям, слушая шум ветра в кронах деревьев и птичье пение. Воспоминания сменялись одно за другим вызывая улыбку и одновременно тихую грусть о том, что наши приключения, похоже, подходят к концу. Ведь именно сегодня свершится то, ради чего все это и затевалось. Властители снова вернутся в наш мир, обретя свои тела. Хотя, в общем-то, они никуда из него и не уходили, вот только помочь мало чем могли. Но теперь все должно измениться. Сила вернется к ним. А это значит, что граница между мирами вновь обретет целостность, и древняя магия наполнит наши земли, возрождая угасающие расы. Хотелось верить, что после этого драконы все чаще станут подниматься в небеса, обретая вторые сущности, как это было когда-то. Они мучатся мучиться о полетах на протяжении жизни, так и не встав на крыло, как сестра нашего ректора Леди Шайри. Вот только пострадали от дисбаланса сил, что проявился в нашем мире после исчезновения властителей, не только драконы, но и некоторые другие расы. Несколько гномьих кланов, например, вынуждены были покинуть родные северные пещеры, когда в них появились сущности мрака, и теперь скитаются по континенту, не в силах найти приют в других местах. А ведь какие шедевры в оружейном деле они создавали! Не говоря уже о ювелирных изделиях, славившихся тонкостью и ажурностью плетения, но при этом прочностью сплава, что в совокупности с чистотой драгоценных камней делало их украшения настоящими произведениями искусства. А как ослабла магия эльфов? Конечно, остроухи не признаются в этом никогда, но благодаря силе триады мы с девочками прекрасно видели реальное положение дел и насколько истончились их магические каналы. Теперь же все должно прийти в норму. Я искренне в это верила. «Вот ты где!» Голос любимого мужчины окончательно вырвал меня из плена воспоминаний, вызвав улыбку на губах и в одно мгновение развеяв сковавшую сердце грусть. «О чем задумалась, дорогая?» «О привратностях судьбы». — ответила нежесть в его объятиях. «Что-то не так?» — нахмурился он, настороженно заглянув в мои глаза. Всё так, просто я вдруг подумала, что давно не говорила о том, как сильно тебя люблю». Сказала и тут же утонула в омуте невероятных голубых глаз мужа, напомнивших мне небесные просторы. Такие манящие и желанные, стремительно темнеющий от переполняющих его эмоций и чувств. И я люблю тебя, родная, прошептал он, а в груди защемило от нежности. Ты моё дыхание, мой свет, моя жизнь. И то, что это не просто слова, я чувствовала всем своим трепещущим девичьим сердцем, бьющимся в унисон с сердцем любимого. Мы их ищем везде «А они здесь милуются». Возмущение Гера, внезапно появившегося из-за поворота тропинки, было показным, и я это прекрасно понимала, поэтому даже не обиделась на вторжение. Но как бы ни хотелось треснуть по его ухмыляющейся физиономии, а он прав. Сегодня нас ждет еще одно важное дело. И уже после... После мы найдем с мужем местечко поспокойнее, и продолжим наш разговор с того самого места, где остановились. Весна уже вступила в свои права, удлиняя день и все чаще выпуская солнце из-за тяжелых темных туч. Оставшийся снег давно превратился в лужи, а те, в свою очередь просочившись в оттаившую землю, пополнили подземные родники, питающие озера и реки, собиравшиеся вот-вот выйти из берегов. Природа готовилась к пробуждению, что как нельзя лучше совпадало с нашими планами по возрождению мира. Но чем ближе становился назначенный час, тем сильнее я волновалась, что, впрочем, неудивительно в связи с тем, сколько нам всего пришлось пережить за последние месяцы. Обряд было решено провести в святилище древнего храма при Академии. Причем инициативу проявили вовсе не мы, а сами властители, которых не очень-то прельщала возможность вернуться в этот мир, к нормальной жизни в кладовой, временно переделанной под сокровищницу. Так что если с Неладой в свое время все прошло в спокойной обстановке, быстро и легко, без осложнений, то с ее оставшимися родственниками пришлось приложить немало усилий, чтобы осуществить задуманное. Нужно было не только привести в порядок святилище, но и переправить статуи в храм. Хотя кто мы такие, чтобы перечить высшим существам, создавшим этот мир? Если они сказали, что так будет лучше, спорить бесполезно. Впрочем, никто и не спорил. С охраной тоже пришлось подсуетиться, поскольку слишком велик был шанс какой-нибудь диверсии, несмотря на то, что все касающееся обряда хранили в строжайшей тайне. Но не зря же говорят, что даже у стен есть уши. И именно из-за этого, когда пришло время, храм оказался буквально напичкан снежными демонами, дроу, ведьмами, принесшими верность богине ночи Димитри, и, конечно же, драконами, из отцовского отряда дознавателей, с ним самим во главе. В связи с этим, если честно, я больше волновалась не за сам обряд, а как бы наши новые защитники не разнесли здесь все по камешкам, среагировав на чей-нибудь неосторожный чих. Правда, присутствие приемного отца Ламиры и самой Нелады немного успокаивало. Брат с сестрой уже достаточно окрепли, чтобы не только контролировать ситуацию в храме, но и в его окрестностях. Так что с трудом, взяв свои расшалившиеся нервы под контроль, я все же успокоилась. И чтобы не тратить время понапрасну в пустой болтовне, принялась за изучение внутреннего убранства храма, пока старшие готовились провести обряд. Вычищенные стены и потолок все еще несли на себе остатки древних фресок, изображающих сцены великих празднеств, и то мастерство, с которым они были выполнены, поражало воображение, не говоря уже о мозаичном поле, представляющем собой единую композицию становления нашего мира. Причем заинтересовалась не только я, но и Нелада, которая долго разглядывала картину, прохаживаясь по гулкому помещению, то чему-то улыбаясь, то хмурясь. Взметнувшиеся к потолку магические огни ознаменовали начало таинства, и в святилище тут же установилась звенящая тишина, прерываемая лишь шелестом одежды. Мягкий свет обволакивал золотые статуи, усиливая их сияние. А древнее заклинание, неспешно льющееся из уст старшего Рейстона, окутывало сознание, погружая в некий транс, позволяющий видеть не только обычным зрением, но и магическим. Гер и Мэри стояли, склонив головы в центре круга, образованного статуями, держа в руках цветок и птицу. А когда заклинание достигло наивысшей точки силы, все пространство вокруг них засияло переплетением энергетических нитей, объединившихся в единое целое. Невиданные по красоте узоры походили на тончайшее кружево, выполненная умелой рукой мастера, искусно соединившей частички божественных душ и их тела. Я видела, как эти частички, похожие в тот момент на маленькие сгустки солнечного света, отделившись от своих носителей, устремились вперед, но чем ближе они становились к статуям, тем отчетливее проявлялись их человеческие черты. Время будто остановилось, позволяя разглядеть в мельчайших деталях момент единения — соприкосновение божественных душ с телами. Я хорошо видела разлетевшиеся в тот момент в разные стороны яркие искры и побежавшие по статуям мельчайшие трещинки, покрывшие паутиной золотое литье. В бесчувственных фигурах буквально на глазах пробуждалась жизнь, делая черты мягче и естественнее. И это было прекрасно. Каждый из присутствующих в зале буквально физически ощущал, как древняя могущественная сила возвращается в этот мир, исцеляя его и делая сильнее, наполняя невероятным светом, способным противостоять первозданной тьме. И какое бы зло ни пыталось проникнуть на нашу планету, возродившийся барьер оно точно не преодолеет. Если честно, я до последнего сомневалась в том, что все пройдет благополучно. Маленький червячок сомнения подтачивал воздвигнутое мною спокойствие, настойчиво уверяя в том, что вот-вот что-то случится, разрушив наши планы. Но мои страхи оказались напрасными, и я несказанно этому рада. На лицах присутствующих расцветались счастливые улыбки, глядя на обнимающихся властителей. Сейчас мало чем отличающихся от остальных. Таких же эмоциональных и шумных, радостных и смеющихся. И это нас сближало. Пришло понимание того, что они, как и мы, хотят жить в мире и согласии на этой земле, где всё идёт своим чередом, где день сменяется ночью, а весна следует за зимой, даря тепло и надежду на лучшее. Иначе никак. Неужели всё плохое наконец-то позади? И впереди нас ждет спокойная жизнь». Сидя в уютной гостиной, не удержалась от вопроса Элина после того, как мы вернулись домой, проводив властителей, решивших не терять время на праздненство и скорее вернуться к своим прямым обязанностям. «Насчет спокойной ты погорячилась», — фыркнула я, окидывая взглядом нашу шумную компанию, где каждый готов прийти на помощь ближнему и прикрыть спину другу. А вот то, что всё плохое позади, — это неоспоримый факт. Впереди нас ждёт счастливая жизнь. В этом я даже не сомневаюсь.